Глава 18. Звуки выстрелов, злые автоматные очереди, крики боли и ярости, доносившиеся из-за плотно закрытых дверей кабинета, смолкли. Советник Йонг смотрел в догирающие угли камина, неподвижный и спокойный, как изваяние древнего идола. Но когда в наступившей тишине послышалось легкое цоканье женских каблуков по мраморной лестнице, в его усталом сердце разлилась смертная тоска. Он знал, спокойные размеренные шаги, которые оглушающим эхом множились под сводами дворца, отсчитывали, как метроном, последние минуты его жизни. Поэтому, когда распахнулись двери, Юнг не поднял головы, чтобы взглянуть в лицо Личи, и лишь покрепче вцепился в подлокотники кресла, чтобы скрыть старческое подрагивание рук. «Я обещала что отдам вам тело Луки для перерождения, как только прочно утвержу свою власть. И сделаю вас ближайшим советником, правой рукой. Вы предали мое доверие. Как вы посмели укрывать его? Я не мог больше ждать. Я болен. Тяжко болен. Советник Юнг судорожно сглотнул, чтобы унять дрожь в голосе, но во рту пересохло. Раковую опухоль уже трижды вычищали, но эта зараза снова пускает корни. Расползается, как черная ржавчина. Я почти не сплю и страха, что сердце остановится, и я уже не проснусь. Я чувствую, как утекает моя жизнь час за часом, как шуршат последние крупинки, осыпаясь в песочных часах. Поистине прискорбно это слышать, господин Юнг. В память о нашей прошлой дружбе я кажу вам милость и избавлю от страданий. лечи щелкнула пальцами, и один из неспящих, шагнув к креслу, Зажал голову старика между ладоней и приподнял его. Нелепо изогнувшись, с выкатившимися от ужаса глазами, юнг повис в воздухе, болтая ногами и руками, как ярмарочная кукла. Неспящий сделал неуловимое резкое движение, раздался негромкий хруст, тело советника обмякло и бесчувственным кулем брякнулось в кресло. «Убийственно умный противник был», — задумчиво проговорила Личи. И так глупо просчитался. «Отыщите мальчишку». Когда легионеры армии неспящих взломали двери лаборатории, Лука уже с трудом соображал, где проходят границы его тела и сознания. Он словно распадался на атомы и, как инертный газ, занимал все пространство комнаты. Так значит, Личи прилетела чтобы вырвать его из цепких лап обезумевшего старика. Как и тогда, перед оглашением завещания. Все эти месяцы Личи стояла за его правым плечом, направляла мудрым советом, приободряла, прикрывала его промахи. На арене большой политики она была искусным канатоходцем. Каждый шаг, которого был продуман и выверен. Не то что Лука, не Даучка, самонадеянный выскочка. Не ему, а ей, с ее волей, умом, выдержкой, следовало бы править Ганзой до возвращения Тео если отмерять по справедливости. Если бы хоть где-то в мире еще осталась справедливость. Солдаты расстегнули ремни, которые стягивали его тело, и Лука сделал глубокий вдох, чувствуя, как расправляются, наполняясь воздухом до да острой рези легкие. Неспящие подхватили его под руку и приподняли. Лука кое-как передвигал ноги, которые волочились за ним бесчувственными обрубками. Лука пошатнулся и опустился на пол. «Я не сделаю ни шагу без мастера Фогеля». «Он там, в соседней камере», — прошептал он. Звук собственного голоса показался ему незнакомым. Командир кивнул, и двое солдат, которые стояли у двери, вышли из камеры. Спустя мгновение они вернулись. «Там никого нет. За стеной склад медикаментов». «Неправда». Этого не может быть. Я слышал его голос. Взгляните сам. Покачиваясь от накатывающей волнами слабости, Лука вышел в коридор и добрался до соседней двери. Перед глазами плыли темные круги, тело покрылось липкой испариной Стальная дверь была заперта. Сквозь маленькое мутное окошко можно было рассмотреть стеллажи нагромождения коробок. «Откройте». Прошептал он, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Оттеснив его, кто-то из неспящих с одного удара вышиб дверь, и перед взглядом Луки предстала крошечная коморка, заставленная упаковками медикаментов. Все предметы покрывал слой пыли. Но мне же не почудилось. Я разговаривал с ним. По знаку командира неспящие сомкнулись плотным кольцом вокруг Луки, чтобы сопровождать его по слабо освещенным, безлюдным коридорам бункера, где была развернута лаборатория. Нестроенные отзвуки шагов гулко разносились под низкими сводами. Главный холл резиденции советника и парадная лестница были залиты кровью. Повсюду валялись мертвые тела. Лука закашлялся, с трудом подавляя рвотные позывы. «Что тут произошло?» — прошептал он. Его вопрос повис в воздухе. Один из легионеров подтолкнул Луку меж лопаток долом автомата, и он зашагал, опустив голову, и стараясь не смотреть по сторонам. Лайнер клана Ли, похожий на покрытого стальной чешуей дракона, стоял на взлетной полосе. Лука закрыл на мгновение, пораженный размахом огромных крыльев, и с горечью усмехнулся. «Сдается мне, братец, ты не замечал под собственным носом вещей гораздо более значительных». В роскошном салоне, отделанном светлой кожей и деревом драгоценных пород, чувствовался легкий аромат кофе. Личи, устроившись в глубоком кресле, держала в руке изящную фарфоровую чашку. Лука опустил глаза и увидел на ее белой туфле пятнышко крови, совсем маленькое, похожее на алую бусину. Он смотрел и смотрел, не в силах отвести взгляд. Советник Юнг. Он мертв, не так ли? Личи равнодушно пожала плечами, словно он спросил о сущих пустяках, которые обсуждать не стоило. Она поставила чашку на блюдце и разгладила невидимую складку на брюках. Самолет сделал широкий круг над островом, набирая высоту. Над резиденцией советника поднимались густые клубы дыма, расползаясь по небу, как разлитая в море нефть. Приоткрыв шторку иллюминатора, Личи с любопытством смотрела на занимающийся пожар. Как видно, страх полета она уже преодолела. Или это было обычной женской уловкой, чтобы казаться слабой и преодолеть его недоверие? Советник Юнг всегда любил играть с огнем. В черной глубине глаз Личи блеснули опасные искорки. Неужели ты столь наивен, что полагал, что я не прочитала всю партию на три хода вперед? Весьма прометчиво недооценивать единственную в клане Ли, кто носит не только брючные костюмы. Насладившись зрелищем, она повернулась к Луке, смирив его невыносимо мучительно долгим взглядом. «Лукас, мальчик мой, наш последний разговор и твое внезапное исчезновение все это опечалило и встревожило меня. Бросьте прикидываться. Вам плевать на меня, на Тео. Вас интересует только власть. Что что ты прав». Как видно, я проявила излишнюю мягкость, которую вы с братом ошибочно приняли за вседозволенность. Придется исправить эту оплошность. Личи промокнула губы сатиновой салфеткой, оставив на белоснежной ткани ярко-красный отпечаток помады. Предупреждаю. Если ты еще хотя бы раз выкинешь подобный фокус и исчезнешь без предупреждения, я покажу, как надлежит наказывать гадких, дурно воспитанных мальчишек запру в темном-темном чулане, навеки вечные. Ясно?» И хотя на губах Личи играла легкая улыбка, а в ее словах была изрядная доля шутки, сердце Луки заледенело, как у кролика, заглянувшего в вертикальные зрачки удала. Она сделала знак рукой, и вышкаленный стюарт поднес напитки на серебряном подносе. Лука потянулся и, не глядя, взял высокий бокал с минеральной водой. У нее оказался солноватый, с легкой горчинкой привкус. Он откинулся в кресло. В черном иллюминаторе светились золотые огоньки. Где-то там, недостижимо далеко, после долгого трудового дня люди собирались под одной крышей, чтобы поделиться теплом и заботой с родными и друзьями. Заваривали чай, вели долгие задушевные беседы, строили планы на будущее. И только он болтался в металлической капсуле где-то между небом, и землей, потерявший все, чем дорожил, без надежды на завтрашний день. «Заключим соглашение», — сказал Лука. Его язык странно заплетался, точно он опьянел. Соглашение усмехнулось, изогнув тонкую бровь Личи. «Ты в заведомо проигрышной позиции. Что ты можешь предложить мне, Лукас Вагнер?» «Ганзу. Полное распоряжение. И на законных основаниях. Никто не посмеет оспорить. Вот как. Личи, скрестив руки на груди, смерила его долгим насмешливым взглядом. И что же ты просишь взамен? Тео. А еще Флика и Мио. Вся Ганза в обмен на три жизни. Парализованный, глухая азиатка и неграмотный мигрант. Это хорошая сделка. По рукам? Так и быть, поразмыслив, сказала Личи. Только чуруговор. Я выпровожу их из страны. До того, как подпишу бумаги. С трудом произнес Лука, точно подыскивая наиболее точный перевод каждого слова с другого языка. Его мысли путались, в голове шумело. Он чувствовал, как жар волнами прокатывается под кожей, как мелкие иголки статических разрядов покалывают кончики пальцев. Брат, ну где же ты, брат? Когда ты так нужен мне? Мне не выстоять в одиночку. Я здесь. Раздался в его голове удивительно ясный и спокойный голос Тео. «Я всегда рядом. Ах ты ж, зараза! Что же ты раньше молчал? А ты готов был услышать?» «Брат...» «Должен... Я... Он...» Лука говорил все более тихо и неразборчиво. Наконец его глаза закрылись, а голова упала на грудь. «Глупыш. Ты забыл выторговать еще одну никчемную жизнь». Свою. Рича откинулась в мягкое кресло и жестом приказала стюарду освежить лимонную воду в своем бокале. Маленькая белая яхта покачивалась посреди бескрайнего океана, легкая, как бумажный кораблик. Шкипер прикинул обмусоленный обрубок сигары с правого угла рта в левый и сверился по картам. До острова около трех дней пути если идти, не сбавляя хода, со скоростью 5-6 узлов. Топлива, пресной воды и запасов хватит с лихвой. Пускаться в плавание в сезон тропических тайфонов — чистое безумие, но не больше, чем киснуть на берегу, в прокоренном баре третьей сортной гостиницы, кишащей змеями кусачими насекомыми, в ожидании подходящей погоды. Компания, которая арендовала яхту, конечно, выглядит странновато. Белобрысый парнишка в инвалидном кресле, бледный, тощий, как ходячий скелет, а при нем мелкий смуглый пацаненок и девчонка-азиатка. За 10 дней пути он не слышал, чтобы они перебросились хотя бы словом, и уверился бы, что пассажиры глухонемые. Если бы флик, так звали постреленка, не обращался бы изредка к кому-то из матросов. Вот и сейчас шкипер, подняв глаза над картами, Заметил, что пацаненок смотрит на него во все глаза, переминаясь в нерешительности. «Ну что?» Шторм надвигается, господин. По радио никаких предупреждений не поступало. Шкипер взглянул на ясную линию горизонта и нахмурился. тео говорит, надо немного отклониться от курса. вправо чтобы обойти тайфун», — настаивал мальчишка. «Так теперь сухопутные крысы будут учить меня морской науки побагровил шкипер. Вовсе нет. Но Тео просил передать, что старый Йохан в тигровой креветке ждет случай отыграть карточный долг, а Ванда красное платье с оборками. «Что за белиберду ты несешь?» скипел шкипер, и на задубелом просмоленном лице проступили багровые пятна. «Катись! Прямо впасть к морскому дьяволу!» пацаненка как ветром сдула. Шкипер яростно пыхнул сигаретным дымом и, пристально дорезив глазах, смотрелся в горизонт. На небе не было ни облачка. «Катитесь в оба к дьяволу!» Пробормотал шкипер и, плюнув через левое плечо, крутанул штурвал, и яхта послушно дала едва заметный крен на правый борт. Спустя три дня яхта причалила в порту. Городок, и прежде неказистый, превратился в груду развалин, Накануне здесь разгулялся тропический шторм, ураган играючи вырывал с корнем пальмы, топил корабли и сносил постройки. Глядя на причиненные разбушевавшиеся стихии разрушения, шкипер мысленно перекрестился. Как только яхта пришвартовалась, легко перемахнув через борт, на корму спрыгнул парнишка. Шкипер протер глаза и поклялся больше не закладывать за воротник во время рейса. Парнишка был точной копией доходяги на инвалидном кресле. Такой же долговязый и белобрысый, только гораздо более загорелый и широкий в плечах. «Эй, Кэп!» — широко улыбнулся он, заметив Шкипера. «Я покупаю вашу посудину вместе с командой и пассажирами. Найдется банка черной краски и кисть. Думаю, дать ей новое имя «Птичий профессор». И прежде чем Шкипер взорвался от неслыханной дерзости...» назвал такую сумму за покупку, что тот едва не поперхнулся. Пока шкипер дрожащими от волнения руками запихивал нехитрые пожитки в чемодан, белобрысый пассажир внимательно осматривал помещение. Ветер развивал его лицо и дарил надежду. Трам-пам-пам и так далее и тому подобное до конца выразить последнюю мысль. На носу яхты он заметил тонкую девичью фигурку в ситцевом платье, и когда увидел ее, то расплылся в счастливой улыбке.